Глава 22 Кардинала Мариони я видела впервые. Это был немолодой мужчина с несколько желчным, худым и узкогубым лицом. Тяжелое одеяние из темно-красного шелка казалось слегка потрепанным и скомканным. Подол облачения был забрызган пятнами засохшей грязи. Интересно, где он зимой такую грязюку нашел? И потом, разве кардиналы пешком ходят? Я почтительно поклонилась и шевельнула губами над протянутой мне чуть скрюченной рукой с раздутыми суставами. Перстень, который принято было целовать, маслянисто блеснул перед глазами огромным фиолетовым камнем. Похоже, аметист и здесь камень кардиналов и архиепископов. Если герцога с его гостями и удивило мое присутствие, то ни тот, ни другой никак это не выразили. Его светлость только посмотрел на приведшего нас Лакей тихо сказал «Стул для госпожи-графини Парсон». Стол, надо сказать, был накрыт весьма скромно. Небольшое блюдо с холодным нарезанным ростбифом, плоская тарелка, на которой лежали очищенные зубчики маринованного чеснока и странно нарезанный хлеб. Я не сразу поняла, в чем дело, а потом сообразила. С буханки срезаны корки. Взглянув на запавшие щеки кардинала, я догадалась — Похоже, у его преосвященства не хватает зубов. Интересно, он старше, чем кажется, или же просто не следил за зубами. Лакей поставил перед нами с мужем по дорогому стеклянному кубку в медные оплетки, налил туда вина и бесшумно исчез. Я машинально протянула руку за вином и сделала крошечный глоток. Легкая совсем и довольно кислая. Даже странно, что герцог пьет такое простецкое вино первым заговорил его преосвященство, обращаясь к Освальду. «Сын мой, наш дорогой герцог сообщил мне, что ты желаешь поговорить. Мы готовы выслушать тебя. Думаю, раз уж ты привел сюда свою супругу, то дело касается ее тоже. Так и есть ваше преосвященство и ваша светлость». Освальд кивнул, подтверждая догадку кардинала, но обращаясь сразу к обоим собеседникам. Жена моя видела столь необычный сон, что мы засомневались с ней, не видение ли это, посланное нам свыше. Однако силы, показанные в этом видении, столь могущественны, что обсуждать это с нашим батюшкой мы просто не рискнули. И герцог, и кардинал с легким интересом посмотрели на меня, переглянулись, и его светлость несколько снисходительно с мягкой улыбкой произнес. — Что ж, графиня Вайерман, расскажите нам, что вас встревожило. Я вздохнула, показательно перекрестилась, еще раз глотнула из кубка, понимая, что назад дороги уже нет, и заговорила. Мне снилось, почтенные господа, что я гуляю в осеннем саду. Солнышко хоть и светит, но не обжигает. Деревья вокруг наполовину облетевшие, но на части из них, наоборот, только распускаются весенние цветы. Небо чистое и высокое, без тучи облаков. Место совершенно незнакомое и очень красивое. На кустах горят поздние осенние розы, и запах стоит просто изумительный. Я шла по тропинкам, потом был мостик над небольшим ручейком с кристально чистой водой. А потом я вышла к небольшой поляне и увидела там женщину. Она занималась очень странным делом. Сидела на низенькой табуреточке возле огромной горы спелой пшеницы и перебирала ее по зернышку. Сперва от нее стоял на пламену заполненный. Справа от нее стоял наполовину заполненный чистыми зернами мешок, и даже при свете дня было заметно, что зерна там излучают золотистое сияние, а все, что она выбирала, она кидала в маленький костерок, горящий с левой стороны. Не все зерна попадали в огонь, и те, что рассыпались по земле рядом с костром, выглядели просто ужасно. Эти зерна были страшные, темные, и пугающие. Мне казалось, что от них смердит серый. Тут я снова перекрестилась. Женщина была не молода, но очень красива. У нее было такое доброе, ласковое лицо, что я осмелела и спросила: Почтенная госпожа, что вы делаете с этими зернами? И тут, господа, я увидела, как по щеке женщины сбегает слеза. Мою душу захлестнула горечью и состраданием. Мне изо всех сил хотелось помочь ей. Я снова вздохнула и слегка прикрыла глаза, как бы заново переживая этот трогательный момент. Мужчины терпеливо ждали, и я, успокоившись, продолжила. «У этой женщины, ваше преосвященство, был совершенно удивительный голос. Теперь я смотрела прямо в глаза кардиналу и обращалась большей частью к нему. Этот голос проникал в самое сердце, и каждое слово откладывалось у меня в памяти, как некая драгоценность. Обычно, ваше преосвященство, я почти сразу забываю свои сны, но слова этой женщины запомнила в точности. Помню даже сейчас до последней буквы. «И что же сказала тебе женщина, дитя мое?» Кардинал посматривал на меня без улыбки, но явно чуть снисходительно. Она ответила мне так. «Сын мой послал своим детям зерно это, дабы не знали они голода. Но силы тьмы велики, и зла в них много. Они наслали на благое семя проклятие, и дети сына моего, вкушают эти зерна, получают не только силы и благословения, но и страшную болезнь а я всего лишь стараюсь отделить чистое от нечистого. Я снова сделала паузу, как бы стараясь вспомнить и передать свой сон получше, снова перекрестилась и продолжила. Сердце мое было полно любовью к этой женщине и состраданием к ней же. Сколь велика была перед ней смешанная куча зерна и сколь мало она успевала перебрать. Мне стало так жалко ее и так хотелось помочь хоть чем-то, что я сама предложила. Если хотите, почтенная госпожа, я помогу вам. Женщина согласилась с печальной улыбкой. Когда я встала на колени рядом с этой кучей и запустила руку в тёплые зерна, она погладила меня по голове и тихо прошептала. «Господь увидит твои старания, Клэр, и болезнь никогда не коснется тебя. Храни чистое зерно два года, и оставшаяся часть зла покинет его». «Только помни, драгоценное дитя, нельзя бросать начатое». Я, господин кардинал, во сне очень удивилась тому, что женщина знает моё имя. Я ведь никогда раньше не видела её. Некоторое время я помогала ей перебирать зерна руками, а потом осмелела и спросила. «Почтенная госпожа, откуда вы знаете моё имя?» Женщина вновь погладила меня по волосам, и ладонь её была такой тёплой, ласковой, что показалось, будто у меня прибавилось сил. Она ответила мне. «Мне ведомы имена всех детей, дочь моя». В комнате повисла несколько напряженная тишина. Я молчала и смотрела на собственные колени, не давая собеседникам возможности заглянуть мне в глаза. Эту драматическую паузу мы обсудили с Освальдом и решили, что будет правильнее дождаться вопроса. И вопрос прозвучал, но не от кардинала, а от герцога. «И что же было дальше, графиня?» Я и задумчивой, много раз отрепетированной улыбкой посмотрела своим собеседникам в глаза и ответила — «Не знаю. В этот момент я проснулась. Герцог и кардинал явно были сильно заинтересованы, даже заинтригованы моим рассказом. Они переглянулись. Герцог молча кивнул его Преосвященству, как бы выражая на что-то согласие, священник заговорил со мной. Он задавал мне бесконечные вопросы, уточняя разные мелочи. Во что одета была женщина, какого цвета были ее волосы, в какую руку, правую или левую, она набирала зерно». Он спрашивал, какие еще плоды я увидел в этом саду и как выглядела трава, из чего были сделаны мешки с пшеницей, уточнял, какого цвета был огонь и пахло ли от него дымом, как горели больные зерна и не шевелились ли те, что упали на землю. Он задавал такое множество вопросов, что беседа заняла у нас вдвое больше времени, чем мой небольшой рассказ. Все время разговора я наблюдал не за Клэр» и ее сто раз отрепетированным рассказом, а за нашими собеседниками. Я видел воочию, как их мягкая снисходительность сменяется сперва интересом к беседе, а потом и неким суеверным страхом. Мужчины оба были не молоды и умели держать себя в руках, но к таким сказкам явно не были готовы. Хотя Клэр вроде бы обращалась почти все время именно к кардиналу, Герцог слушал ее не менее внимательно и в какой-то момент, очевидно, поверив ей окончательно, набожно перекрестился. Кардинал держался дольше, но и его, как мне казалось, не просто заинтересовал рассказ, но и поразили некоторые обдуманные нами детали. Все это время я молчал и не вмешивался, позволяя его преосвященству строить беседу так, как тот сочтет нужным. Там, в своем мире, я никогда не был слишком воцерковленным человеком. Но все же историю религии немного знал. Я знал, что в нашем средневековье при наличии множества проблем в социуме существовало огромное количество как истериков, желающих привлечь к себе внимание, так и просто жуликов и лжецов. Я знал, что церковь относилась к подобным видениям с большой подозрительностью. И вовсе не ожидал от кардинала немедленной веры в рассказ моей жены. Более того, я совершенно точно знал, чтобы признать истинность этого сна или видения, церковь должна собрать нечто вроде судилища, на котором обязательно будет присутствовать так называемый адвокат дьявола. «Адвокат дьявола» с латыни переводится как «защитник дьявола». Суть работы адвоката дьявола в том, чтобы собрать и привести все возможные аргументы, которые могли бы помешать канонизации праведника или признать какое-то явление божественным чудом. До 1983 года ни один акт канонизации не признавался законным, если при акте не присутствовал адвокат дьявола. «Помню, как в юности меня поразило то», что на роль адвоката дьявола Святая Матерь Церковь назначала не абы кого, а самого умного и образованного церковника, обладающего скептическим складом ума и готового во имя чистоты веры сомневаться в каждом слове и факте, которые будут изложены на судилище. Не знаю, есть ли в этом мире такая практика, но я опасался отдать жену прожженным церковным интриганам, далеко не все из которых были истинно верующими. Кто знает, к чему могут привести внутренние интриги среди святых отцов. Поэтому я терпеливо ждал, пока его высокопреосвященство задаст все пришедшие ему в голову вопросы. И только дождавшись обращения ко мне, «Сын мой, ответьте мне», положа руку на сердце, «верите ли вы словам своей жены?» Не склонна ли она, как многие женщины, выдавать желаемое за действительное? Сообщил кардиналу. Жена моя никогда не была склонна к лжи. Тут я перекрестился, посмотрел ему в глаза и твердо добавил. Я готов в этом присягнуть на Библии. Но я бы никогда не стал отнимать время у вас и господина герцога, а просто отвел бы ее для беседы к отцу Таисию. «Дело в том, Ваше Преосвященство, что утром жена проснулась со слезами на глазах, жалея о расставании с этой женщиной. И когда я спросил, что ее так огорчило, Клэр начала пересказывать мне свой сон. Вот тут-то я и понял, что мы слишком скудны разумом и недостойны сами принимать решения. Она пересказывала мне мое собственное видение». «Все то же самое я видел в одну ночь с ней?» Пауза была долгой, и я, желая добавить еще одно доказательство, прервал ее сам, без приглашения. «Мы приехали к вам не сразу, как все это случилось. Сперва, господин герцог, я долго рассматривал то зерно, которое получил с собственных полей, и пробовал перебирать его руками сам лично. Увиденное столь впечатлило меня, что я приказал изготовить специальные сито и просеять все зерно, которое вышло с моих полей. Два мешка с зерном прибыли со мной на телеге, господин герцог. Если вы желаете, то можете взглянуть и увидеть сами, как отличается больное зерно от здорового.